Глава сороковая. Вот ржа. Кажется, я допрыгалась. Каспер опять настучал. Ну на что? Вроде я ничего такого, выходящего за рамки не делала. Даже прогулка по рынку с Пинком, ахамевшему торговцу фаласами, не тот случай, чтобы вот так вот, чтобы мама и папа поджидали меня в моей комнате да ещё оба с такими странными лицами. Хотя Родители как-то подозрительно себя вчера вечером вели, накупили дорогих подарков, что-то лопотали про то, что я почти совсем взрослая стала. Стоп. Если подумать, вот по рынку, прогулка досталась мне слишком легко. Ржа. Мне даже убойных аргументов придумывать не пришлось. Жанна, нам надо с тобой серьёзно поговорить. От мягкого ласкового маминого голоса у меня по спине побежали мурашки. Это папочка у меня может громко грозно орать и ругаться, по факту он никогда всерьёз не наказывает. Так что стоит его заловить одного без мамы, по улыбаться, умильно пустить по щеке слезинку и готово. А вот следи Клана такие номера ни разу не прокатывали. Все наши знают, кто тут в доме хозяин, точнее хозяйка. Детка, не волнуйся, ты ни в чём не провинилась. Заторопился отец А это всего лишь маленькая формальность. Ну и для нашего с мамой успокоения. Я знаю, что ты хорошая девочка, особенно в последнее время. И помню, как ты не любишь лекарей, но маленькая, для нас с мамой. Пап, ты чего? Я так удивилась, что даже почти растеряла всю свою подозрительность. Он меня таким тоном уговаривал прививку сделать, когда мне лет 15 было. Ты и сам здоров? Мам. Видишь ли, милая, мы хотели бы кое-что проверить. Ты у нас родилась уникальной девочкой. Именно поэтому мы до поры до времени решили не подпускать к тебе оружий. Прости нас за это. Я знаю, что все твои друзья и подруги уже охотились, а некоторые даже образовали привязки, и ты сильно переживала, что у тебя не получалось. Мам, но Я уже хотела сказать про Кекса, но одёрнула себя. Моё оружие же под прикрытием работает. А если я сейчас расскажу всё родителям, хайп поднимется на всю галактику, и всё расследование рухнет. Может, лучше подыграть? Вы хотите меня с кем-то познакомить? Я подозрительно прищурилась, но не заставят же Анни меня сейчас привязывать незнакомца. Или заставят? Детка, просто обследование. Повторил папа. для нашего с мамой спокойствия. А познакомить возможно. Подозрительно озорно улыбнулась мама. Смотри, я тебе сейчас сброшу пару файлов. В ту же секунду мне на браслет прилетела пара десятков файлов. Ого, да тут же на каждого подробное досье. Не-не, ржёлкер, жалки. Вовремя. Просто лучше не придумать. Ладно, пошли в наш лекарский центр. Мне ещё уроки учить, буркнула я, решив, что проще дать, чем объяснить, почему не хочу. Вот и умничка, дочка, засуетился отец, чем сразу снова вызвал во мне новую волну подозрений. Вообще-то папа у меня крутой чувак, выдержанный, жёсткий, немногословный, почти как кекс. Чего это его так колбасит? Нет, в отношении меня он всегда был мимими папочкой и птицей рух над птенченками, но не настолько же. Ну, вроде как дальше всё было нормально. Лекарский центр, в который меня притащили родители, был не наш, клановый, но очень крутой. Это заметно по уровню силы лекарей, их ауре и прокачке, а также по почти одушевлённым ИД каждого отделения. Я уже молчу про новейшее оборудование. Косари Гама из клана Горосса. А как вообще им махать? Ради интереса в дороге я решила всё же посмотреть скинутые матерью анкеты. Впечатлилась, что сказать. И потом он старый, столько лет ребёнок главы клана в свободном поиске и ещё не привязан. Что с ним не так интересно? А, ни фига себе. Так. А ещё тут кто-то Это что за нож, сый сия... э, мам, ты что, весь неликвид призмы мне сбросила? Тебе не кажется это странным? Доченька, это не неликвид. Мальчики опытные наёмники, способные сражаться буквально по одному мановению руки. Тебе даже напрягаться особо не придётся. Да и родствененьки у них очень обеспеченные. К примеру, глава клана Гаросса обещала отдать сынам одну из их колоний в Оранжевом секторе. «Мамуль, а не ты меня учила, что большое приданное дают только для того, чтобы компенсировать какой-то серьезный изъян?» Елейным голосом поинтересовалась я, с тихим щелчком сворачивая голограммные папки с досье. «Детка, в любом деле бывают исключения. Ты же не думаешь, что мы желаем тебе плохого?» Да и всегда есть возможность взять второго и даже третьего напарника. Хм. Я красноречиво покосилась на схлопнутое досье. Знаешь, раз уж мы заговорили об опытных оружиях, у нас сейчас в академии один древний преподает. Свободный и сильный. Закинула я пробную удочку. Все-таки рано или поздно о кексе сказать придется. И лучше сразу понять отношение родителей к такому повороту событий. И наследство за ним тоже наверняка огромное. «Древний?» Почему-то нахмурилась мать и переглянулась с отцом. «Не вздумай, эта игрушка тебе не по возрасту и вообще! Но, мам!» «Пойми, котенок, древние мастера и их оружие — это элита нашего общества. Они почитаемы и уважаемы, но вот древнее оружие, потерявшее мастера...» Она нахмурилась еще сильнее. Ступив в связь с таким, ты моментально перестаешь быть хозяйкой своей судьбе. Он просто задавит тебя мощью и опытом, превратив в послушную куклу. Да ничего не превратит, я же... Девочки, не спорьте. Папа обнял нас обеих за плечи и подтолкнул дальше по коридору. Я удивилась и еще больше напряглась, чтобы папуля на людях проявлял такие нежности. Да что случилось? Мастер Штейн. Леди, юная леди. На встречу нам неторопливо вышел полуседой, хм, какой-то медицинский прибор со странным силуэтом в ауре, очень старый, почти древний. Спокойный, такой невозмутимый, с чувством собственного достоинства, даже перед популей не растёкся, приветствовал вежливо, но без подобострастия. Всё готово. Если позволите, я провожу юную леди Жанну в медеску. «Какую ещё медеску?» — обалдела я. «С чего вдруг? Вроде разговор шёл об осмотре или что там, диагностика?» Вот не понравились мне быстрые взгляды, которыми обменивались этот старый шприц и мои родители. Но мама торопливо попыталась исправить положение. «Диагностическая медеска и есть эта новейшая разработка. Жанна, ну что ты так-то порщишься в самом деле? Тебе же не 15 лет, чтобы бояться любого лекаря». Давай, быстрее начнём, быстрее закончим. Не капризничай. Возвращение её обычного строгого тона меня успокоило, а то прямо залили всё вокруг сладким сиропом, того и гляди утону. А тут заговорила нормально, значит, всё в порядке. Так что я спокойно легла в диковинную капсулу, похожую на увитая паутиной и, и разрезанная пополам веретено. И также спокойно смотрела, как всё пространство начинает заливать субстанции слегка непривычного сиреневого цвета. Мама подошла к борту мидески и улыбнулась мне. Всё хорошо, детка. Милая, мы всё время чувствовали себя такими виноватыми, но теперь всё наконец-то можно исправить. Ты станешь нормальным мастером и Мам, Меня вдруг подбросило от странного подозрения, но чертова аурная жидкость уже почти засосала мое тело, и выскочить было невозможно. Она держала, как трясина. «Ты о чем?» «Не волнуйся, мы выправим вектор сил, и ты сможешь привязать любое оружие, не навредив ему. Твой вектор имел неправильное направление. Из-за этого...» «Что?» Я забилась в густом киселе, вдруг поняв разом все про нашу привязку с кексом. И способ лечения бедных наркоманов. Мама, прекратите это ржа. Мам, дурацкая крышка веритена зажужжала и опустилась на меня сверху, как крышка гроба. Если сменится вектор, как же я теперь с кексом? Не хочу. Верните кекс.